5 июля, ясная поляна. Встал бодро, хотя мало спал. Застал мадам Гельбек со страховым в разговоре о том, можно ли очистить все любовью, не изменяя своей жизни. Я вступился и горячо говорил, тем более, что пришла молодежь. Но, разумеется, никого не увидел. Слишком больно то место, в которое я мечу, и потому они старательно и поспешно. И своевременно защищают его, как глаз веком. Думал разбойники Шиллера от того мне так нравились, что они глубоко истинны и верны. Человек, отнимающий как вор или разбойник, труд другого, знает, что он делает дурно. А тот, кто отнимает этот труд признаваемыми обществом законными способами, не признает своей жизни дурной, и потому этот честный гражданин. Несравненно нравственно хуже, ниже разбойника. Теперь второй час. Писать не могу. Пойду косить. 6 июля. Ясная поляна. Ходил смотреть уборку ржи. Вечером пойду косить рожь. Утром опять спорил с Гельбик об искусстве. Кое-что сам себе уяснил в этом споре. Первое. Искусство — одно из средств развлечения доброго и злого. Одно из средств узнавания хорошего. Второе. Это одно из духовных отправлений человечества, как кормление, пути сообщения и тому подобное, в суть физические отправления. Третье. Как же может быть, чтобы это отправление надо было отыскивать назад за пять тысяч и за пятьсот лет, а у нас бы его не было? Четвертое. Очевидно, это происходит от тупости судящих, не могущих видеть около себя новое проявление, а видящих только трупы старого. 11 июля, ясная поляна. Встал поздно, обижал страхова. Чувствовал себя очень слабым, лежал. Вяземский, путешественник-математик, микрокефал, но серьезный. После обеда ходил купаться. Вечером со Страховым спор о русском. Одно из двух – славянофильство или Евангелие. «Мы переживаем то ужасное время, о котором говорил Герцен. Чингисхан уже не с телеграфами, а с телефонами и бездымным порохом». Комментарий 46-й. Конституция, известные формы свободы печати, собраний, исповеданий – все это тормоза на увеличение власти вследствие телефонов и тому подобное. Без этого происходит нечто ужасное. И то, что есть только в России. Спал лучше. Комментарий 46-й. Это выражение бездымным порохом. Герцену употребил в 1857 году в письме к императору Александру II по поводу книги барона Корфа. Смотри, Герцен Александр Иванович, собрание сочинений в 30 томах, том 13, Москва, 1958 год. Конец комментария. Страница 434. 13 июля Ясная Поляна. Хорошо выспался. После кофе писал отца Сергия. Не дурно, но не то. Надо начать с поездки и блудницы. Потом шил сапоги, пошел ходить и купаться. Вечером опять шил. Корректура статьи от Гольцева. Надо прибавить. Думал. Надо написать об отговорке «добывать хлеб не прямо, косвенным путем». То, что всякое добывание есть поедание людей или подлеченье и прислуживание людям, поедающим людей. 14 июля, Ясная поляна. Встал позднее. Сны всю ночь. Выпил кумысу, походил, сажусь за статью. Хочется и начать отца Сергия сначала». Нынче 24-е. Приехал Лёвенфельд, пишет биографию. Комментарий 47 -й. Неприятная щекотка. Ходил, гулял и думал, и молился. Вчера 23-го. Вечером стаховичи тяжело. Косил с Осипом. До обеда писал немного о церкви. Комментарий 48-й. Всё расширяется. Комментарий 47-й. Немецкий ученый Левенфельд приехал с целью собрать материалы для биографии Толстого. Впоследствии его книга «Граф Лев Николаевич Толстой. Его жизнь, произведение и миросозерцание» вышла на немецком в Берлине в 1892 годах и русском языках в Москве в 1904 год. Комментарий 48. Написанное вошло впоследствии в трактат «Царство Божье внутри вас». Смотри полное собрание сочинений, том 28 восьмой. Конец комментария. 22 второго. Машины Кузьминской именины. Фейерверк. Алексей Митрофанович осуждает. Мне неприятно это. Косил поздно вез. Обед у Кузьминских. До обеда писал о церкви. 21 первого. Дурно спал, писал письма и косил.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 как радостно, когда отбросишь заботу о славе людской, как сразу попадаешь в руки Богу, и как легко и твердо. Вроде как тот мальчик, который попал в колодец и висел на руках, страдая, а стоило только перестать держаться, и он стал бы на материк, который тут же под ногами попал бы в руки Богу. 28 июля Ясная Поляна. Встал поздно. Ходил купаться с Пастуховым, поправил перевод Гаррисона и Балу и написал краткое предисловие, так чтобы в таком виде можно было передать людям. Комментарий 49. Предисловие впоследствии вошло в трактат «Царство Божье внутри вас». Конец комментария. Страница 435. 3 августа, Ясная поляна. Встал утром. Рано. Как всегда хорошо, думал и молился. Никого не было, только перед обедом зашел уходящий от Булыгина Виктор Николаевич. Писал немного отца Сергия. Ясно обдумывалось. Думал еще, как грубо я ошибаюсь, вступая в разговоры о христианстве с православным, или говорю о христианстве по случаю деятельности священников, монахов, синода и тому подобное. «Православие и христианство имеют общего только названии. Если и церковники христиане, то я не христианин, и наоборот. Теперь 8 восемь часов пойду, как вчера, гулять до половины десятого. Четвертое августа, Ясная Поляна. Если буду жив». «Жив. Встал рано, купался, молился, думал хорошо об отце Сергии, записал и потерял записную книжку». Читал статью Урусова, переводил стани, чинил сапоги, поехали на пожар в Колпну, вечером заснул, ездил на Козловку. Комментарий 50 -й. Сергей Сергеевич Урусов. Неизвестные произведения графа Льва Николаевича Толстого. Рукопись. Конец комментария. 5 августа. Утро. Чувствовал себя больным. Лежал и читал роман датский «Син». Комментарий 51 -й. Плохо. Пошел купаться. За обедом увидали пожар в Ясной. Сгорели пять дворов. Удалось работать недурно. Только и было до поздней ночи. Комментарий 51. Толстой ошибся. Речь идет о романе голландского писателя Мартена Мартенса «Грех и оста Авелинга. Датская история. восемьсот 1890 год». Конец комментария. Шестое августа, Ясная поляна. Пошел купаться, оттуда на пожар. Приехали смельницы. Я стал утешать Андриана. Утешая, подошел к Морозову и сам раскис. Соня там, с деньгами, очень радостно было. Думал, чем люди безнравственнее, тем выше предъявляемые ими требования. Помню, редактор журнала говорил о том, что хотя и трудно, и бесславно жить городской барской жизнью, надо нести это. Что за высота? Не могу даже представить себе исполнение этого, а он просто требует. Еще думал, чтобы победить заботу о людской славе, надо заботиться о худой славе, не минуешь юродства. Я хотел сделать это нынче утром, сказать, что мне дела нет до погорелых, но не выдержал и сделал напротив, расхвастался. Нашел записную книжку. Было записано к отцу Сергию. Она объясняет свой приезд, говорит чепуху, и он верит, потому что она красота. Она в охоте. Он не видит подвига, а напротив ему стыдно, что он поддался. Уже после она идет в монастырь. Он не красавец, а просто лицо. Щиплет себе бороду, Но глаза. И это-то разжигает ее. Вчера вечером приехала Калмыкова. Теперь два часа. Хочу писать. Получил письма опять от Зонова, Вяземского, Воронова, Мотовилова и Долгова. Все надо отвечать. Поправил корректуру одурманиваться, заснул в поле. После обеда пошли гулять по засеке. Калмыкова мало интересно. Страница 436 7 августа, Ясная поляна. Встал поздно, вчера засиделись, все тоже, письмо от геи Марии Александры. Она живет прекрасно, он рад, что картина куплена и уехала, комментарий 52 Вчера Вчера и обедали у Кузьминских, нынче был у них, надо строиться, вечером рубил колье. Мне целый день грустно, тяжело от дурной праздной жизни своей и всех окружающих. Молюсь много раз в день. И хорошо. Комментарий 52 второй. Картина «Ге. Что есть истина» была по совету Толстого куплена Третьяковым. Ильин повез ее для показа «За границу». Конец комментария. 10 августа. Ясная поляна. Утро со Страховым и Стаховичем. Проводил их и стал писать предисловие. К отцу Сергию описать новое состояние счастья, свободы, твердости человека, потерявшего все и не могущего упереться ни на что, кроме Бога. Он узнает впервые твердость этой опоры. 11 августа. Жив. Встал рано. Тяжелое мучительное чувство от присутствия гостей. Им тяжело и мне мучительно. Я поговорил с Ругиным. Они хотят уходить к Булыгину, и вот сидят. Хотя одиннадцать часов, а я вместо того, чтобы сказать, злюсь. Ходил купаться, не купался, думал. К отцу Сергию. Он предался гордости святости в монастыре и пал с генералом-ягумным. В затворе он кается и высок в то время, как приезжает блудница. 13 августа. 14 августа, ясная поляна. Встал особенно рано, ходил очень много по засеке, купался, вернулся в 12. К отцу Сергию. Когда он падает, он видит рожи. Пухлые рожи, и ему думается, что это и очерти. 15 августа. Я жив и записал вчера лишнее число. То, что написано 14-го, было 13-е. Четырнадцатого же было следующее. Я встал очень поздно, сходил купаться, молился и думал. Пил кофе и говорил с Соней едва ли не в первый раз после многих лет по душе. Она говорила о молитве искренно и умно, именно о том, что молитва должна быть в делах, а не так, как говорят. Господи, Господи. И вспомнила о Ругине, очень было радостно. Утром же во время гуляния было еще более радостно, когда я почувствовал возможность забыть себя настолько, чтобы не думать о будущей своей жизни, а только делать дело Божье, участвовать в нем. Начал поправлять заключение к непротивлению. И казалось, что сделал хорошо, но вышло нехорошо. После обеда с детьми пошел рубить. Приехали философовые Николай Алексеевич и Наташа — Очень милые. Вечером вернулись наши, ездившие смотреть дом старый еснополянский. Потом приехала Вера и Варя, и Лева и засиделись до второго часа. Сора Кузьминских. Соня Добра. Комментарий 53. Старый дом семьи Толстых, проданный в 1854 году и вывезенный в село Долгое Тульской губернии. Конец комментария. Страница 437. 15 августа, Ясная поляна. Да, вчера статья о крыцаровой сонате. «Скандал в Америке, ругательство Никонора. Комментарии 54-55. «Мне было не неприятно. Встал поздно. Юноша, епифанский мещанин со стихами и просьбой о помощи. Потом Золотарев, милый, тихий, вдумчивый, ходил с ним купаться. С трудом молился». Разговоры о картине Ге. Надо бы много мягче предоставить думать, что я вру. Начал писать, не мог. Съездил в Колпну на новый пятый пожар. Дома обедал, вздремнул, порубил дрова и вот записал. Десятый час. Иду пить чай и спать. Комментарии. Пятьдесят четвертые. Правительственные органы в США препятствовали распространению крейцеровой сонаты. Почт директор США наложил запрет на ее пересылку по почте. 55. -й. Имеется в виду появившиеся в ряде газет «Погромная беседа преосвященного Никонора, архиепископа Херсонского-Одесского о христианском супружестве против графа Льва Толстого». Конец комментария. 17 августа. Думала, чего мы так рады обвинять и так злобно, несправедливо обвиняем. От того, что обвинения других снимают с нас ответственность. Нам кажется, что нам дурно не от того, что мы дурны, а от того, что другие виноваты. Вчера, то есть шестнадцатого, получил письмо о смерти дорогого Балу, и семнадцатого, нынче письмо от Чичерина ужасное. Для сообщения мне сведений о том, как утонченные тамбовцы относились к крепостным, Он пишет мне свою речь мужикам на празднике с водкой, на котором опился один мужик до смерти. Это ужасно. Это такая пучина холодного эгоизма и подлой тупости, возможности существования которой я уже переставал верить. 18 августа. Жив. Утро по обыкновению. Очень сонный. К отцу Сергию. Подробность долженствующая дать уровень реальности. Адвокат на морозе втягивает сопли, и от него пахнет духами, табаком и ртом. Все глубже и глубже забирает эта история. Соблазн славы людской и прославления, то есть обман, чтобы скрыть веру. Начал разбирать письма, да бросил. Вечером приехал Эрдели, проводил Золотарева. Сам свёз. Тоже прекрасное чувство к нему. Спокойное, дружелюбное. Дурно спал. 20 августа. Пирогова. Встал поздно, слаб. Читал Ипсена. «Дикая утка». «Нехорошо». Комментарий 56-й. Сережа волнуется убытками. Уехал верхом в шесть. Прекрасно ехал. Радостно молился. Думаю, что укрепляет меня. Страница 438. 21 августа. Ясная поляна. Встал рано. Убрал, купался. Поправил заключение. Читал Ипсона Росмер. Комментарий 57. «Не дурно пока. Теперь третий час. Пойду отдохнуть». После обеда рубил один. Тоскую очень о несообразности жизни. Комментарии. 56 шестой. Драма Ипсена Дикая утка 1884 года. 57 седьмой. Драма Ипсена «Росмерсхольм» Холм тысяча года. Конец комментария. Двадцать августа. Ясная поляна. Рано все то же. Молитва утешает. Письмо от чертковых «Хорошее». Ругин пришел. Очень хорошо поговорил с ним. Соня проснулась и было, приняла хладнокровно, но потом Илья расстроил ее, сказал, что не может есть при нем. Соня прекрасно вела себя. Сделала не то, что нужно, но с любовью стремилась сделать наилучшее. И как мне дорого это, и как радостно. Мне было тяжело. Она сказала ему, Он хорошо, по-крестьянски, христиански принял и ушел. Эгоизмы распущенной жизни нашей, всех наших с гостями, ужасают. Мне кажется, все идет усиливаясь. Должен быть скоро конец. Вечером приехали Стаховичи и Зиновьевы. Думал самое простое. Накануне вечером хорошо разговаривал с Алексеем Митрофановичем. Он рассказал мне таблицу Менделеева. Я ему говорил, что он очень осуждает. По этому случаю думал самое простое. Судить о других совсем не нужно, если это не нужно для дела Божьего. 23 августа, Ясная поляна. Все та же томительная жара. Молитва все не оставляет меня. И мне так радостно это. Вчера написал три письма пустые. Чертковым гей еще кому-то. Суета все та же, та же жестокость жизни, та же тупость. Соблазн ужасный, огромный, опутавший их. Я думал, что он разрешится чем-нибудь. Так нельзя. 26 августа. Ясная поляна. Дурно спал, поздно встал. Пошел купаться, думал. Осуждение, остроумное, это под соусом труп. Без соуса отвратился бы, а под соусом не заметишь, как проглотишь. Второе. Любить — это переноситься в душу другого, жить его желанием. Я не могу этого. Учись. Ты не мог и сыграть чижик, а теперь читаешь ноты «престо». Очень быстро. Как же ты хочешь без упражнения? Бывает врожденное, так же, как и музыка. Один в деле любви деликатен, чует за другого от природы, и в деле музыки слышит, помнит, находит, а другой не чует и не слышит. Но и тому, и другому надо учиться. Надо учиться упражняться любить, то есть чувствовать за другого. А мы не только не учимся, но часто учимся противному. Учимся не чувствовать за другого, тушить себе эту чуткость в делах, в игре, на охоте, на войне. Страница 439. 27 августа. Ясная поляна. Встал поздно. Первое впечатление – мужики из кутьмы. На мировом съезде утвердили решение судьи о заключении двух женщин в строк за подол травы. «Ужасно сильно меня тронуло. Это шайка разбойников, судьи, министры и цари, чтобы получать деньги, губят людей. И без совести». Тут же получил 20-й Century, анархистский журнал. Прекрасно. Надо что-то сделать. Помоги, Господи. С молитвой, которая не оставляет меня. Ходил рубиться стариком. Приехали стаховичи с рассказами об Амвросии и Оптиной пустыне. Теперь пять часов. Иду обедать. Надо держаться всеми силами. Это экзамен. Любить их, переноситься в них — Но любите блюсти истину выше всего. Приехал Лева. Письма. Одно переписаны слова обо мне Зосей, другое из Америки вроде Аболенского упрек за крейцерову сонату. Весь вечер со Стаховичами. Не только скучно, но совестно. Так они далеки от меня. Но зато, слава богу, не сорвался ни разу, несмотря на чепуху Стаховича и других. Лева приехал рассказывал про назревающее столкновение Сережи и Ильи, материализм. Вот именно, восьмидесятники. 28 августа, Ясная поляна. 63-й год мне, и совестно, что то, что 1890 разделить на 63 равняется 30, и что 28 лет моей женитьбе, что эти цифры, представлялись мне чем-то значительным и я ждал этого года как знаменательного. Встал поздно. Первое впечатление тяжелое. Бабы, пришедшие за лошадью, которую опять отняли у нее для кумыса. Но я несправедлив был, зол. Вчера сказали, что сгорел Булыгин. Я поехал к нему. Дорогой молился и отчасти смирился. Молитва укрепляет и имеет все время неослабляющееся значение. Булыгин не сгорел, но четырнадцать дворов в хатунке. Вернулся. И не могу очистить себя от зла на детей. Все было во мне, а между мной и ими точно что случилось. Почитал Бернсона. Хорошо, очень трагично. Заснул, теперь пять часов иду обедать. Комментарий пятьдесят восьмой. Думал. Маша рассказывала, как Лёва со Стаховичем говорили о том, что не надо смешивать благотворительность с хозяйством. В хозяйстве справедливость, а благотворительность совсем другое. Так говорят с уверенностью, что это умно и мило, а в сущности это не что иное, как отмежевание себе произвольной области, в которой вперед уж освобождаешь себя от всякого человеческого чувства, в которое разрешаешь себе быть жестоким». Так говорят про службу и дисциплину государства. Какое прекрасное художественное произведение возможно на эту тему. И как нужно, и как мне хочется. Еще думал, большинство добрых чувств, мыслей, не чувства мысли, а то, что тебя взволнует что-либо доброе, сострадание или сознание ли неправды и желание помочь, уяснить, и это доброе стремление переходит или в негодование, злобу, осуждение или в тщеславное перед людьми выставляемое рассуждение, болтовню, и силы его уходит, ничего не сделав. Надо не выпускать. Запереть это чувство как пар, как воду, и пускать его уж только в поршень и на колесо. Кто-то едет. Помоги, отец. Это была коляска с письмами и стулы. Письмо ругательное из Америки. «Зачем я написала это броня докторов?» «Не весело мне со старшими детьми. Заботы о деньгах, об устройстве и самоуверенности, довольство собой полное. Мало во мне любви к ним, и не могу вызвать больше. Ходили гулять на козловку. Соня жаловалась на сыновей». Комментарий пятьдесят восьмой. Пьеса Бьернсона «Перчатка». Немецкий перевод. 1891 год. Конец комментарий. Страница 440. 31 августа. Теперь первый час. Вечером проводил Анинкову. Я поправил заключение. Комментарий 59. Читал Слепцова. Комментарий 59. Заключение к катехизису непротивления. Балоу. Конец комментария.